"А нет, ну вот откуда она всё это взяла?" горестно проговорила Катя, складывая газету "Вестник славечка правды". С утра Катерина позвонила Ирине в совершенно не вменяемом состоянии, с трудом добившись от неё кое-какой конкретики, Ирина помчалась отпаивать Катьку валокардином, вызвав по дороге Жанну. Жанна, хоть и поклялась вчера, что с неблагодарной Катькой месяц не будет разговаривать, тем не менее успела экстрадалиться даже раньше Ирины. Подруги умыли зарёванную Катьку холодной водой и поехали в галерею. Поток журналистов уже схлынул, так что о художнице с распухшей физиономией никто не думал снимать. Художа смотря место происшествия выяснилось, что исчезло больше половины работ. Вор действовал быстро и умело. Ничего не было взломано, опрокинуто или перевёрнуто. В галерее царил относительный порядок. Только на месте Катиных панно зияли пустоты. полицейдо допрашивала сторожей и пожимала плечами Катьку снова отпаивали волакордином. Сейчас три подруги сидели в кафе Гурме на втором этаже пассажа. Перед Жанной и Ириной стояли маленькие чашечки кофе по-венски, перед Катей большой капучино и тарелка с куском орехового торта. "Почему же ни слова правды?" включилась в разговор Ирина. "Во всяком случае, твою фамилию это журналистка не перевирала, а это уже достижение. И вообще это огромная удача. — поддакнула Жанна. — Это ж первоклассный пиар. Теперь все несколько дней будут говорить только о тебе. Да такое ни за какие деньги не купишь. — Да? — Катя вслипнула. — А панно-то пропали? Вы не представляете, как жалко. Сколько труда я в них вложила, особенно в это последнее с двумя всадниками и двумя звездами. — Конечно, жалко, — согласилась Ирина. — Но, может быть, они еще найдутся. Полиция ведет поиски. — Полиция, — форкнула Жанна. — Тебе самой-то не смешно? когда они что-нибудь находили. Но я повторяю, это не главное. Ты сделаешь ещё много таких пано. А эта кража создаст тебе имя. Знаешь, как рассуждают люди? Посредственные вещи не крадут. Раз твои работы украли, значит они очень дорого стоят. Тем более в газете такого наворотили: грабители, жертвы, арабский шейх. Вот вот. Екатерина всхлипнула ещё громче. Ещё и Люсень наверняка обидится. Кто — воскликнули вместе Ирина и Жанна. — Люсьен, кот де Леонский атташе. — Ах, так он уже Люсьен. Жанна уставилась на подругу взглядом прокурора, требующего высшую меру за кражу велосипеда. — Вообще-то его зовут по-другому, но его настоящее имя просто невозможно произнести, — смущенно ответила Катя, заметно покраснев и торопливо приступив к уничтожению торта. — Колись! — завопила Жанна так, что на неё обернулась сидевшая за соседним столом дама элегантного возраста. "Кались, как прошёл вчерашний поход в ресторан?" "Мм, да ничего особенного", пыталась отбиваться Катя. "Судя по тому, что он уже эльюсиен, особенное всё-таки было. Да не было ничего. Ели мясо зебу с кускусом". "Зебры?" удивилась Ирина. "Яб ни за что не стала есть зебру. Она такая симпатичная". "Да не зебру, а зебу". поправила Катя. Это такое животное, вроде горбатой коровы. А ещё ели бататы, маниоку и плоды хлебного дерева. В общем, всё такое экзотическое. Катька в своём репертуаре возмущённо проговорила Жанна. Вчера она весь вечер ела, а сегодня будет нам об этом рассказывать. Ты нам лучше расскажи, что у тебя было с этим люсеном. Да ничего не было. Кать с удивлением рассматривала свою тарелку, на которой почему-то совсем не осталось торта. Девочки, подождите, я закажу себе ещё одно пирожное. Нет, сурово воскликнула Жанна. Никаких пирожных, пока не расскажешь нам всё о вчерашнем вечере. Да и вообще, Катюша, думаю, тебе хватит, подлила яда тихо Ирина. М- какие же вы всё-таки жестокие, обиделась Катя. Между прочим, я сегодня ничего не ела, то есть почти ничего. И такой ужасный стресс перенесла с утра пораньше. Ничего и почти ничего? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. стояла на своём Жанна. Рассказывай в подробностях, иначе никаких пирожных. А да договорю же вам, девочки, ничего не было. Печённые бататы, пирог с маниока и кускус не о еде, рявкнула Жанна. Алюсьени. Ну, действительно же ничего не было. Он вёл себя как настоящий джентльмен и всё время расспрашивал, как мне понравилась Африка. Ни за что не хотел поверить, что я там никогда не была. И никаких поползновений с его стороны. Недоверчиво спросила Жанна: "Говорю же вам, никаких, хотя, конечно, он потрясающе интересный мужчина". И Катя задерделась мечтательно, возведя глаза к потолку. У тебя просто какая-то патологическая страсть ко всему африканскому. Жанна забарабанила на маникюрными пальцами по стеклянному столу. "Наверное, ты заразилась этим от своего Кряквина. Может быть, Задумчиво протянула Катя. «Интересно, эта инфекция передается воздушно-капельным или только половым путем?» «Жанка, ты просто невыносима». На этот раз Катерина обиделась на подругу всерьез и даже вскочила из-за стола. «Между прочим, Жанночка, я тебе хотела одну очень важную вещь сказать», бросила она через плечо, «именно тебя касающуюся. Но раз ты так, то тебе же будет хуже». «Жанка, ты ее действительно задразнила». "Фогал", сопроговорила Ирина, глядя в спину удаляющейся подруге. "Нельзя же так". "Не волнуйся", отмахнулась Жанна. "Ты думаешь, она уйдёт?" "Да она просто пошла к стойке заказать ещё пирожных". С Жанном оказалась совершенно права. Через минуту Катя вернулась к столу с тарелкой, на которой красовались кусок ежевичного флана и песочная корзиночка с клубникой и кусочками персика. "Девочки, Жалбно попросила она: "Не бросайте меня одну. Вот сейчас кофе выпьем и поедем снова в галерею, а то я утром даже не поглядела, что там осталось на пепелище. Да не трави ты душу". Не выдержала Ирина. "А ведь так от переживаний заболеть можно". Она нарочно на жалость бьёт, заметила Жанна, чтобы мы ей эту гору пирожных съесть позволили. Лучше быть толстой и здоровой, чем тощей и больной". Философски заметила Катя и в какой-то веки вышла победительницей в споре. Уборщица в галерее Арт-Ново Мария Михайловна Вострикова была вне себя от ярости. Нынешний день не задался с самого утра. Сначала она поругалась с невесткой из-за места в холодильнике. Эта корова вечером впихнула свою кастрюлю с супом, да и так подвинула все продукты, что у Марии Михайловны опрокинулась банка со сметаной. Сметана, ясное дело, вылилась на невесткину колбасу, и вышел скандал. Конечно, сын встал на сторону невестки, очевидно потому, что ему не досталось колбасы. А нормальный завтрак сготовить эта лентяйка не может. Она, видите ли, опаздывает на работу. Сам по себе скандал не слишком расстроил Марию Михайловну, собачьясь со невесткой вошло у неё в привычку, и давно заменяла утреннюю зарядку. А что, даже полезно для здоровья, бодрит. Огорчало лишь то, что на этот раз невестка сумела оставить за собой последнее слово. Мало того, что жить я не даёте, заявила эта нахалка. Так ещё и суп из-за вашего характера всё время прокисает. И дверью напоследок хлопнуло и каблучищами своими по лестнице простучало, что твоя лошадь подковами. А пока Марь Михаловна собиралась с духом, чтобы высказать всё, что у неё наболело, вся семья спешно испарилась: кто на работу, кто в школу. Так и случилось, что Марь Михаловна пошла на работу не отощнённый. Стоило ей увидеть, что дверь в галерею на один замок закрыта, как она сразу поняла, что сторож проспал. Ему только дай волю, он всё на свет проворонит. И ведь не пьющий вроде, только кофе каждый вечер наливает. И спит от этого кофе так крепко, как от другие от водки. Сама Марь Михайловна кофе не любила, горький похочий, да ещё и уснёшь после него отвратительно, черти снятся. И ведь не зря черти вспомнились. С самого утра выяснилось, что всё плохо. Ограбили галерею, вынесли экспонаты. Красивые такие картинки из тряпочек, а сама художница какая-то странная, с волосами разноцветными. Но за время работы в художественной галерее Марья Михайловна ко всему привыкла. Художники народ чудной, один другого перещеголять норовит. А дамочку не то чтобы жалко, но уж очень она убивалась, чуть ли не головой о стенку билась. Сторож Сироткин только рукой махнул, дескать, что уж так расстраиваться из-за тряпок. Тут Марь Михалновна с ним не согласилась. Одного труда, сказала, столько пошло до времени. Они мужики никогда женскую работу не уважают. За что пашем всё? За платки аккуратные поставишь, гладишь снова всё рваное. Хм, когда только успевают. Ох, и вертился Сироткин, когда начальство приехало, прямо как карась на сковородке. Честный глаза делал, кулаком себя в грудь стучал, дискуссию ночно посту как штык. Глаз не сомкнул, выполнял должностную инструкцию. Но начальство понятно не очень поверило. Какой ж тут стык, когда все двери чуть ли не на распашку. Да и Мария Михайловна не стала сторожа покрывать. Всё выложила, как на духу. Что его выгараживать? Он ей ни сват, ни брат, ни муж, ни любовник. А дальше у неё самой неприятности начались. Так уж повелось, что кабинеты начальства и подсобные помещения она убирала по вечерам, как все разойдутся. А выставочный зал утром пораньше, пока ещё не открыли. Сегодня, конечно, ни о какой уборке речи быть не могло. Полиция понаехала, корреспонденты бегают, носятся, всех допрашивают, пишут. И ладно, обрадовалась была Марь Михаловна, всё работа меньше. Да не тут-то было. Этих полицейских и в служебные помещения занесло, натоптали, наследили. А в курке везде пыль, грязь. Ботинки перед входом ни один не вытрет. Так с улицы и прутся. Директор галереи злой как чёрт. И на ком злость сорвать? Ясно дело на подчинённых. А кто самый безответный? Уборщица? Кто же еще? Как налетит на нее в коридоре, как гаркнет, чем-то вы кричит здесь занимаетесь. Лясо, говорит, точите, а кругом грязь. И так неприятности, так еще и персонал распустился. Марья Михайловна ему и говорит рассудительно, что, мол, к чему зазря убирать, когда до конца дня еще сто раз натопчет. Директор от злости весь красный стал, Марья Михайловна даже испугалась, что его удар хватит. увольнением пригрозил. И только тогда она решила всё сделать, как он велит. Не хватало ещё работу потерять. Была полы тщательно, чтобы никто не привязался, самые дальние закутки вычистила. А когда дошла до кладовки, где старые рамы хранятся и разные инструменты, заметила, что дверца открыта. Иногда этой кладовкой пользовались такелажники и оформители, грубые, невоспитанные мужички. Они прятли там спёртно и часто, забрав заначку, не запирали дверь. Марья Михайловна дернула дверцу, а оттуда батюшки Светы. Он и вывалился. Кто он, уборщица, сначала даже не врубилась. Не то большая кукла, не то манекен. В галерее всякое может встретиться. Только как грохнулся он на пол с тяжелым стуком. Тогда до нее дошло, что не манекен это никакой, а самое что ни на есть — покойник. Лысый весь, желтый, и челюсть отвисла. Марья Михайловна... Она громко ухнула, зачем-то перекрестилась и попятилась, убедившись, что покойник в самом делешный и не собирается исчезнуть, она бросилась назад по коридору искать кого-нибудь из начальства. Покойники это по их части. Не успели подруги войти в помещение арт-нуво, как на встречу им, как чёрт из табакерки, выскочил администратор галереи Лёва Гусь. Создалось впечатление, что Лёва сидел под дверью в засаде, как кот у мышиной норки, и караулил их. Риденькие лёвины волосики от волнения торчали дыбом, делая его похожим на перезрелый одуванчик. «Екатерина Михайловна...» — гусь налетел на Катю и сделал большие глаза. «Вас уже обыскались». «Кто?» — растерянно спросила Катя. «Журналисты?» «Какие журналисты?» — Лёва всплеснула руками. «Я вас умоляю, если бы это были журналисты». У вас ищет полиция. Такая страшная женщина, что моя тёща рядом с ней просто ангел. Полиция? Кать, попятелась. Почему полиция? Хмм, с какой, кстати, полиция? Зачем мне нужна полиция? И не спрашивайте, здесь такое случилось, такое случилось. Ну, пойдёмте скорее, а то она уже перекорилась, как испорченный кипятильник и начинает сыпать вокруг себя искры. Катя, мы с тобой, решительно заявила Ирина. «Но она просила привезти только Екатерину Михайловну», — простонал администратор. «Мало ли что она просила», — осадила его Жанна. «Я ее одну ни за что не оставлю, и вообще я дипломированный юрист и имею право». Эта фраза осталась незаконченной, потому что Жанна не успела придумать, какое именно право она имеет в этой непростой ситуации. Но Лева Гусь не стал дожидаться, пока она закончит. Он только тяжело вздохнул и повел подруг в свой кабинет. За столом в его кабинете сидела тоненькая девочка с большими голубыми глазами и светлыми и коротко острижными волосами. Жанна огляделась в поисках грозного следователя, но в это время хрупкая блондинка приподнялась из-за стола и рявкнула басом. «Почему постороннее? Я приказала привезти только Дронова, которая Дронова». «Я?» — испуганно пискнула Катя. «Остальным выйти». пророкотала блондинка и для большей выразительности грохнула кулаком по столу. Кулачок ее был хоть и небольшой, а гром получился, самый что ни на есть серьезный. «Я юрист», — бросилась Жанна на амбразуру, — «я с ней останусь, имею право». «Я сама юрист», — ответила грозная девица, — «и никакого права вы не имеете. А, впрочем, вы ведь были здесь вчера во время открытия выставки?» Девица буравила Жанну пронзительным взглядом и одновременно вытряхивала из пачки толстую крепкую папиросу. "Была?" Жанна во всякий случай сделала шаг вперёд. "Я тоже была", заявила Ирина и встала рядом с подругой. "Тогда останьтесь". Девица закурила, и по кабинету поплыл запах крепкого мужского табака. "Пойдёте вместе с Дроновым на опознание". "На что?" переспросила Катя, резко побледнев. "На опознание тела". Блондинка решительно поднялась из-за стола. "Капитан Матросова? Ах, какое тело!" испуганно пролепетала Екатерина. "Какого матросова? Я не знаю никакого капитана Матросова. Это я, капитан полиции Матросова". Выдохнула дым, суровая блондинка и двинулась к двери. За дверью кабинета многочисленная женская компания встретил мрачный мужчина со сброшенными сенопереносится с совьями. "Александр Иванна, какие будут указания?" Бросился он к блондинке, преданно пожирая ее глазами. — Этих на опознание! — распорядилась Матросова и издвинула дымящуюся папиросу в угол рта. Подруг провели по полутемным служебным коридорам галереи и ввели в небольшое подсобное помещение. Посреди комнаты стоял стол. Под не очень свежей простыней вырисовывались очертания человеческого тела. Мужчина со сросшимися бровями отбросил край простыни и спросил, обращаясь к Кате. — Катя. «Вам знаком этот человек?» Катя схватилась за сердце и на всякий случай зажмурила глаза, а потом собралась силами, приоткрыла один глаз, сделала шаг вперед и уставилась на то, что лежало на столе. Она увидела лысую голову неправильной формы, прикрытые набрякшими веками глаза и неуверенно выдавила. «Это журналист. Он вчера подходил ко мне на выставке, правда, девочки?» и она обернулась на подруг в поисках поддержки. «Не переговариваться, свидетеля», — рявкнула Матросова. «Остальные еще получат слово. Так вы признаете, что этот человек вам знаком?» «Что значит «знаком»?» растерянно протянула Катя. «Я же говорю, он вчера подходил ко мне на выставке, хотел взять интервью и написать статью о моих работах. Он журналист». «Какой газеты?» — строго спросила Матросова. Ой, а от какой же Катерина снова обернулась к подругам. Мм, вы не помните, девочки? От Невского курьера, сказала Ирина. От Петербургского вестника, сказала Жанна. Так всё-таки от какой? мне отступала мадам Матросова. Э, как-то вы расходитесь в показаниях. Э, кажется, от Ленинградского почтальона, еле слышно проговорила Катя. Он сам всё время путался, подвила итог Жанна. То одно название называл, то другое. Странно. протянула Матросова. Нам это тоже показалось странным, поддержала подруга Жанны. Э, я у него попросила визитку, а он не дал, сказал, что у закончились. Ничего странного, Ирина неожиданно почувствовала потребность вступиться за пишущую братию, которая и себя причисляла. Многие журналисты работают сразу на несколько изданий, поэтому он мог называться не то одну газету, то другую. Разберёмся, рявкнула Матросова. А имя его вы, конечно, тоже не знаете. Или он называл несколько имён. Это тоже принято у журналистов. Э, нет, почему же? протянула Ирина. Мм, кажется, он сказал, а, хотя нет, он вроде так и не представился. Представился, перебила её Жанна. Его зовут, э, то есть Валя. Она потрёла пальцами переносицу и задумалась. Вообще-то он как-то неразборчиво представился. Я не расслышала его имени. Очень странно. Матросова криво усмехнулась, как будто только что поймала свидетелей за руку, и они моментально превратились в подозреваемых. У нас, между прочим, имеются показания, из которых следует, что у вас с потерпевшим были личные контакты. Она уставилась на Катю пронзительным взглядом. К-, -к, -к, -к какие контакты? переспросила та дрожащим голосом. Вопросы здесь задаю я, оборвала её суровая девица, но тут же ответила. Вы назначили потерпевшему свидание. "К свиданию", Кать покраснела. "Вовсе никакого свидания я ему не назначала". "М-м, да", капитаншу усмехнулась. "А между прочим, у него найден ваш телефон". Хм, то, что это ваш телефон, подтвердил присутствующий здесь гражданин Гусь. Лёва, тихо стоявший в углу, завертелся как кугарь на сковородке. "А что я?", пробормотал он, "Я ничего. Я вас умоляю, или это такой большой секрет?". "Впрочем, мы и без него быстро бы это выяснили". ах телефон обрадовалась катя да я ему дала свой телефон но это совсем не то что вы думаете ведь он хотел взять у меня интервью а для этого ему нужно было посмотреть другие работы они у меня в мастерской вы понимаете я это всё отлично понимаю ещё больше насчёт восьматоросова а вот понимаете ли вы насколько серьёзно ваше положение вы были можно сказать последний с кем общался пострадавший хмм то есть погибший Ге у вас были все возможности, да не было у меня никаких возможностей, перебила её Катя. Я вчера вечером была тут Катя замялась, почувствовав, что то, что она собирается сказать, вряд ли послужит пользе делу. Я вас слушаю, насмешливо проговорила капитанша. А Катя же вы были вчера вечером а «Э, в ресторане. И Катя залилась стыдливым румянцем. Очень интересно. И это кто-нибудь может подтвердить? «Зря вы так иронизируете», — бросилась Жанна на защиту подруги. «Екатерина Михайловна вчера была в ресторане по приглашению Атташе республики Кот-де-Леон в рамках, так сказать, укрепления культурных связей между нашими странами. На господина Атташе произвели большое впечатление ее работы, и он захотел продолжить общение. Если у вас есть какие-то сомнения, можете запросить пресс-службу, консульство». «Да нет, у меня никаких сомнений нет». Суровая девица моментально потушивалась. Я только хотела уточнить, кто где был. А, послушайте. Катерина окончательно взяла себя в руки. Заявляю вам совершенно официально, что с этим человеком, она откнула рукой в то, что лежало под простынёй, у меня нет ничего общего. Я с ним даже знакомой не была, только перекинулась парой слов на вернисаже. Да там полно народу, толкалась, многие его видели. И даже странно слышать от вас такие вопросы. Где я была вчера вечером? "Как ваше мужское сведение потерпевшая, у меня украли работы. По вашему, я сама это сделала." Жанна за спиной суровой капитанши показала Кате две согнутые руки. Диск молодес подруга сумела себя поставить, одобряю. "Ваша украденная работы теперь отходит на второй план." Не сдавалась матросова. "Теперь мы расследуем убийство." "Ха!" обрадовалась Жанна. "Всё, как я говорила. Катерина, прости со своими пано. Полиция не подумает их искать." Ирина почувствовала, что нужно срочно вмешаться, потому что Жанна и капитанша смотрели друг на друга горящими глазами, как две голодные пантеры. Если бы речь шла о рукопашной, то она, пожалуй, поставила бы на Жанну, но в данном случае силы были не равны, поскольку у за спиной матросовой стояли трое бравых сотрудников, которые, конечно, не станут спокойно смотреть, как лупит их начальницу. Послушайте, сказала Ирина. Ведь очевидно же, что если два преступления произошли в одном и том же месте, в одно и то же время, то они взаимосвязаны. Проще говоря, кто этого типа убил, тот и работающую художницу дроновой украл. Она внезапно замолчала, наткнувшись на жёсткий взгляд капитанаши. "Вы, гражданка Снегирёва, кем работаете?" вкрадчиво поинтересовалась матросова. "Я писатель". Программатолерина и поспешно наступила на ногу Катьке, которая уже прорывалась сообщить, что Ирина Снегирёва, знаменитая писательница детективов, что на её счету уже больше 10 романов и что скоро на экраны страны выйдет сериал по её произведениям. Угу, писатель, издевательски протянул Матросова. Так и вот, гражданка писатель. Я же не учу вас, как романы писать, а я оперативник, я сама знаю, как убийство расследовать. А вам, видите ли, всё очевидно, а мне не очевидно. И давайте каждый будет заниматься своим делом. Ну ты же какая грубиянка, подумала Ирина. И ведь совершенно не подойдёт здесь ответ: "Не учите меня жить, или сама такая". Откровенно говоря, вообще не представляю, как с этой капитаном ши разговаривать. Она же всё сама знает. И видно права Жанка пропали к Катиной работы безвозвратно. Появился вышедший ненадолго помощник матросовой, ещё больше нахмурив соросыеся бровь, он прошептал на ухо начальнице несколько слов. Та резко помрачнела, впрочем, и раньше её настроение не было безоблачным. "Должна вам сообщить, что убитый никакой не корреспондент газеты, а ленинградский почтальон. А фигура известная в криминальных кругах", нечтя сказала она. "Это некий Леонид Подсвешников, по кличке Лёня Свет. Он же Алексей Пеньков, он же Лысый Лёньчик". Ой. Екатерина закрыла рот рукой. Уж с какой? А что этому Лёнечко от меня было нужно? Вот именно об этом я и хотела вас спросить, гражданка Дронова. Капитанша посерьёзнела, и даже хриплый голос её стал звучать не так противно. Вы его личность по отпечаткам пальцев определили? поинтересовалась Ирина. Или как? Или как? строго сказала матросова. И попрошу больше не задавать вопросы не по существу. Ирина обиделась и решила хранить гордое молчание. "Я жду ответа", отчеканила капитанша требовательно глядя на Катю. "Слушайте, откуда ж я знаю, что ему было от меня нужно?" рассердилась Катерина. "Он сам ко мне пристал, как баны лист. Все домой просился, а остальные работу смотреть. Я думала, что и правда журналист какой настырный. А ваши пано, они, как бы это выразиться, э, представляют какую-нибудь ценность. Что вы хотите этим сказать?" возмутилась Катя. «Художественные произведения всегда представляют ценность». Капитан Матросова взглядом выразила все, что она думает о куске ткани, на которой нашито множество мелких тряпочек. У нее в голове никак не укладывалось, что кому-то могло понадобиться такое искусство. Может, оно и красиво, на вкус и цвет товарищей нет, но вряд ли за такое убивают. «Для меня мои работы бесценны». Закричала Катерина, правильно поняв все, что светилось в голубых глазах капитанши. «Екатерина Михайловна хотела сказать, что примерная стоимость украденных работ составляет 10 тысяч долларов», — влезла в разговор Жанна. «По рыночным ценам, разумеется. Для лысого Ленчика это семечки», — пренебрежительно поморщился бровастый сотрудник капитана Матросовой, за что был удостоен грозного взгляда своей начальницы. «Он что, специализировался на произведениях искусства?» Не выдержала Ирина. Свидетелей вас больше не задерживают, рявкнула Матросова прокуроном басом. Все свободны, следователь вас вызовут. Э, когда? прищурилась Жанна. На днях или раньше?